Костей остановил Краулер, выдернул кляп изо рта снова и требовательно спросил. «Ну, умник, что сделать, чтобы поехать дальше?» Снова облизывая распушие губы, смотрел на него с вызовом. Он был связан, беспомощен, но самоуверенность почему-то вернулась к нему. «Сами догадайтесь, если вам надо», — ответил он. кости вздохнул. «Время тратить неохота, дружочек», — сказал он. «Но будь уверен». Если мне надо чего-нибудь от тебя добиться, то я добьюсь. Он не успел договорить. В дюйме от его уха просвистел камень, и в тот же миг другой камень поползнул по спине, так что тот звыл от боли. Олимпианцы! крикнул Дэйн. Он выхватил гибный изучатель и повел им по стенам лощины, откуда, как ему показалось, летели камни. Огромный булочник с треском ударился в корпус машины. И Вилкахс, обхватив Рипа, перевалился с ним прямо в воду, стараясь укрыться за гусеницами. Муро уже стоял по колено в воде и спокойно, как ни в чем не бывало, с деловитой аккуратностью поливал на гипноизлучателя зеленую стену кустарника. И тут Кости совершил ошибку. Чтобы дать пленнику возможность поскорее добраться до укрытия, он разрезал на нем веревки. Но вместо того, чтобы соскочить с платформы и бежать, Снур рванулся к панели управления и с размаху стукнул кулаком по какой-то клавише. Стены ущелья огласились высоким пронзительным воем. От этого воя у всех заныли зубы, и Дэн едва удержался от того, чтобы не зажать уши руками. И тут произошло невероятное. Монолитная стена, запиравшая лощину, вдруг разверзлась, открыв широкий проем во тьму. Ошеломленные торговцы не успели опомниться, как Сноу со всех ног кинулся в этот проем. С раздельным ревом костер рванулся за ним, да спрыгнул с платформы и побежал вслед за кости Он нырнул в темноту и сразу ослеп после яркого солнечного света, но продолжал бежать, слыша впереди буханье ботинок кости и отдаленный топот снова. Ганстер оказался прекрасным бегуном, пробежав десяток шагов по прямому коридору, да и напомнился. Он позвал кости, и его голос гулким эхом отразился где-то в глубине туннеля. Кости не остановился. Он продолжал преследовать снова. Дэйн в нерешительности оглянулся назад. Стоит ли разделяться? Может, сходить и привезти сюда краулер? Или все-таки бежать за кости? Он еще успел заметить, как в туннеле зазоренной солнцем лощины неторопливо вошел Мура. И вдруг уже судейно, Проход снова закрылся. Не стало солнечного света, не стало внешнего мира. «Дверь!» завопил Дэйн, и с энергии с которой он только что преследовал снова устремился туда где еще недавно был выход железная рука мура остановила его не надо волноваться сказал Стюарт. никакой опасности нет вил как совершенно но ничего не грозит у них есть гибные изучатели, и они знают как отпереть скалу, если понадобится «Но где же карл куда он девался спокойный тон мура сразу отрезвил дейна Маленький японец вел себя так уверенно, что Дэйну стало стыдно за свой страх. Он побежал за сновом. Будем надеяться, что он его догонит. Здесь, в пещере, я предпочел бы иметь снова под рукой. Кроме того, если снова успеет предупредить своих, нам будет совсем худо. Тут только Дэйн заметил, что в туннеле довольно светло. Сумеречный свет струился от гладких стен и от потолка. Они зашагали вперед и вскоре обнаружили, что туннель круто сворачивает влево. Дэн прислушался в надежде уловить топот бегущих, но через некоторое время услышал чьи-то размеренные шаги. Навстречу им шел Кости, лицо его выражало разочарование. «Где сну?" спросил Дэйн. Кости скривил лицо. «Сбежал!» – проскочил сквозь одну из этих проклятых стен. «Далеко?» – спросил Мура и, не дожидаясь ответа, устремился вперед. «Там был проход», – рассказывал Кости. Он проскочил, и стена закрылась у меня перед носом. Теперь нам его не догнать, разве что мы притащим эту свистульку с краулера». Они остановились перед глухой стеной, превратившей коридор в тупик. Дэйн потрогал стену. Это был не камень, стена была из того же материала, что из здания разрушенного города. «Здесь?» – спросил Мура, постучав пальцем по гладкой поверхности. Костю угрюмо кивнул. «Ни щели, ни зазора!» Глухая вибрация, к которой они уже настолько привыкли, что почти ее не замечали, мерно сотрясала пол под ногами. Эта вибрация, узкий коридор, сумеречный свет. Дэйн физически ощущал, что они попали в ловушку. «Похоже, что мы влипли», – прогудя в кости. «Как насчет того, чтобы вернуться в лощину?» «Где Вилкокс и Шеннон?» Дэйн рассказал. Он тоже надеялся, что Вилкокс догадается включить эту ерехонскую трубу, отворяющую стены. Почти бессознательно, просто для того, чтобы быть поближе к выходу, он двинулся обратно. Вот поворот, где они свернули с главного туннеля. А где же туннель? Туннеля не было, от него осталась ниша глубиной в метр. Не веря своим глазам, Дэйн постучал костяшками пальцев в это новое препятствие. Нет, это не галлюцинация, прочная сплошная стена. Позади послышался сдавленный крик. Дэйн обернулся и увидел, что в нескольких шагах воздвигается еще одна стена, грозя запереть коридор, где находились его товарищи. Не помни себя, Дэйн ринулся в оставшуюся узкую щель. Он бы, наверное, не успел, но Кости со всей силой ухватился за край надвигающейся стеной и на несколько мгновений задержал ее движение. Только на несколько мгновений послышался щелчок, и они оказались заперты со всех сторон. в не нас!» – проговорил Кости. Теперь им остается только прийти сюда и взять нас голыми руками. Мура пожал плечами. «Во всяком случае, мы теперь можем не сомневаться, что Сноу поднял тревогу», – сказал он. Стюарт был совершенно спокоен. Кости начал выступить из стены, словно надеясь найти скрытый механизм, приводящий их в действие. «Не трудитесь», – сказал ему Мура. «Они, конечно, управляются дистанционно». Как незабавно, забавно, но эти типы вероятны. Воображают, что держит нас в руках. А на самом деле нет? С надеждой спросил Дэйн. Сейчас посмотрим. Итак, наружный вход управляется акустическим устройством. Тан считает, что акустические шумы установки лежат главным образом в ультразвуковой области. Исходя из этого, можно попытаться подобрать ключ к этому капкану. Он расстегнул куртку и принялся шарить во внутреннем нагрудном кармане, где торговцы обычно носят свои ценности. Наконец он извлек белую трубочку из слоновой кости. Трубочка была не более трех дюймов длиной. Кости перестал стучать. а сказал он, знаменитый монок Совершенно верно. Этой трубочкой я приманивал бабочек на кормуле, а здесь попробуем применить ее для других целей. Он приложил манок губам и подул в него. Они не услышали ни звука. Слабая надежда, мелькнувшая была у кости, уступила место разочарованию. «Ничего не выйдет», — сказал он. «Вы слишком нетерпеливы, Карл», — улыбнулся Мура. «У меня здесь десять ультразвуковых тонов. Пока я пробовал только один. Вот когда и остальные откажут, будем говорить о неудаче». Последовали томительные минуты тишины. Ничего не происходило. «Пустая затея», — покачал головой кости. Но Мура не обратил на него внимания. Время от времени он опускал свою дудочку, отдыхал немного, а потом снова принимался дуть в нее. Дэйн был уверен, что все десять тонов уже давно опробованы, но Стюарт, видимо, не унывал. Было уже больше десяти!» – сердито заявил Косте. Сигнал, который открыл проход в лощину, состоял из трех тонов. Терпеливо пояснил Мура. «Возможно, такая же комбинация применена и здесь». Кости уселся на пол, всем своим видом показывая, что не желает участвовать в этой бесполезной затее. Дейн опустился на корточки рядом с ним, но терпение мура, казалось, было неистощимо. Прошел час, потянулся второй. Интересно, как сюда проникает воздух, подумал Дейн. Видимо, как и свет, через стены. Дышится легко. Эта дудка ничем нам не поможет, сказал наконец Кости со злобой. «Смешно же надеяться каким-то паршивым манком одолеть эту...» Он с размаху стукнул кулаком в стену коридора, и стена медленно двинулась, открыв узкую темную щель высотой в человеческий рост.